Глава 20. Я думала, что не смогу дождаться утра. Но, несмотря на это, даже не заметила, как уснула. Алия привычно разбудила меня, вытаскивая целый ворох платьев перед предстоящим свиданием. Никогда я так тщательно не готовилась к нашим встречам, как здесь, во дворце. Раньше мы довольно часто гуляли просто в форме или обычной повседневной одежде. Но сейчас девушка каждый раз словно превращала меня... в настоящую принцессу. Пока я умывалась и завтракала, она уже разложила несколько вариантов, каждый из которых был прекраснее другого. Так как мы точно будем в стенах дворца, я решила остановиться на более-менее универсальном летнем платье. В свет в таком не выйдешь, а вот для прогулки — самое то. Три оборота пояса Натальи, аккуратный воздушный белый бант сзади, такая же лента в волосах, что... Непривычно собрала мои волосы в тугой высокий хвост. «Эта прическа очень удобна для прогулок», — улыбнулась Алия. «Так волосы вроде и собраны, но при этом не мешают». «Куда мы сегодня, не знаешь?» — девушка мотнула головой и добавила. «Господин Фрост сказал, что сам зайдет за вами». Ждать долго не пришлось. Они словно сговорились, и когда девушка закончила приготовление, в дверь уверенно постучали. «Я не рано?» Рэй сегодня буквально сиял. «Ты не против, если я сегодня не один?» От этого вопроса у меня буквально сердце рухнуло. Но не успела я ничего надумать, как Рейган показал свою аккуратную трость, выполненную из темного дерева с красивым металлическим наконечником. Наконец, сделали под заказ специально для меня. Хотела опробовать. все таки конная прогулка дала о себе знать. Я облегченно выдохнула, что, конечно, не укрылась от Рея. На это он лишь улыбнулся. Кажется, рассказ о том, что с ним произошло, помог ему вернуться к привычному устою, и постепенно принц становился таким, как прежде. По крайней мере, я очень хотела в это верить, потому что довольно часто в его взгляде я видела тот самый колючий холод, что привез с собой с континента драконов. Конечно же, я не против — «Надеюсь, она окажется удобной», — честно сказала я. «Ведь это многое для него значит». Сложно вот так разом поменять весь уклад жизни, даже если никто и против ничего не скажет. Быть всегда на виду никому не пожелаешь. Мы сперва направились в уже привычный сад, но по лицу Рея было видно, что он что-то задумал. Шли мы молча, но дискомфорта это не вызывало абсолютно. Трость ему шла. Выглядел Рэй с ней довольно солидно и, кажется, даже не сильно хромал. Мой дед, король Эйрдон Фрост, нынче почивший, к сожалению, тоже ходил с тростью. И никогда этого не стеснялся, даже несмотря на то, как он ее заполучил. В тот день, когда мы обедали на балконе, я пришел именно с его опорой. Однако, как оказалось, я вырос выше деда, и его трость оказалась не очень удобной. В детстве я иногда пародировал его, брал какую-нибудь большую ветку и ходил за ним следом, повторяя каждое действие. Он еще всегда говорил, вот понадобится тебе такая же, вспомнишь еще меня. А что с ним случилось? Я была неуверена, стоит ли мне это знать, но решила хотя бы спросить. Он упал с коня, и тот раздробил ему ногу копытом. Животные хотели лишить жизни за такое, но он настоял на расследовании. Оказалось, что кто-то подложил в мягкую перину под седлом осколки. И когда дед забрался на коня, те впились коню в кожу. С тех пор Эйрадон прослыл справедливым королем, А тот конь был его верным спутником еще долгие годы. Хорошая история. Жаль только, что твой дед остался хромым. Я прониклась к доброте и справедливости короля. Ему это нисколько не мешало, он чувствовал себя абсолютно свободно. Сказал, что правильная трость скрасит это неудобство, насколько это возможно. «Надеюсь, твоя именно такая». Я улыбнулась, разглядывая Рея в лучах солнца, чего приходилось жмуриться. Он вновь был одет в довольно плотную ткань, чтобы скрыть те кристаллы. «Нам еще долго, и куда мы идем? я обеспокоилась о нем да и за небольшим рассказом упустила как мы из сада вышли на небольшую дорожку по направлению к лесу подожди еще немного улыбнулся он мы идем в великий лес наследие эльфов на самом деле наше королевство раньше принадлежало их народу но как такое возможно эльфы не покидают своих территорий все жители уверены в том что этот замок Подарок народа эльфов за освобождение одному из правителей. Отчасти ты права. Однако долгое время эта территория была губительна для любого, в ком течет эльфийская кровь. Тогда один из предшественников нашего рода собрал несколько королей и предложил им поменяться землями, без жертвы и воин. Так эльфы смогли обрести новый дом, а людям достались несколько эльфийских городов. Он достал из-под ворота талисман, на котором было изображено дерево. Благодаря этому талисману человек может общаться с Великим Лесом. Отец передал его мне, когда я вступил в возраст совершеннолетия. С тех пор я несколько раз в год хожу пообщаться с Лесом. Но пока я был в отъезде, этим вновь занимался отец. Если этого не делать, Лес перестанет защищать наш город. А с другой стороны, к нам сможет подобраться любой неприятель. «Так вот, почему замок находится на окраине города». Рэй кивнул. «Сперва я сам начну беседу, но мне теперь нужна помощь. Разговор с лесом идет на уровне магических потоков, которые мне больше недоступны. И я сам давно не ходил сюда. Последний раз был еще до отбытия на «Континент драконов». Когда мы подошли ближе, я замерла. Меня резко пробрало озноб и непонятно откуда взявшийся ужас». Буквально каждая клеточка моего тела кричала о том, чтобы я не ходила дальше. Рейган вытянул перед собой амулет, но его слов я не слышала, хотя отчетливо видела, как он шевелит губами. Спустя пару минут он развернулся и протянул мне руку. Стоило только ее коснуться, как страх тут же прошел, а я отчетливо услышала голос принца. «Поделись энергией с лесом. Мысленно попроси его нас пропустить». Он снял со своей шеи медальон и вложил его мне в руку. Энергию медленно влей в кристалл в центре. Словно ты наполняешь своей магией кристалл для измерения силы. Его спокойный размеренный голос вселял в меня уверенность. Я точно следовала указаниям. И через несколько мгновений меня словно обдало жаром, который со временем просто стал теплом. Итак, по глазам вижу, что ты что-то почувствовала. Опиши. Сперва мне стало очень жарко, а теперь просто приятное чувство обволакивающего тепла. На мои слова он одобрительно кивнул и улыбнулся. Теперь мысленно спроси у леса, нужна ли помощь, и тогда следуй за чувством тепла. Оно будет тебя вести. Я кивнула и постаралась сконцентрироваться. Это было похоже на обмен энергией, когда отец меня только учил пользоваться магией. Через некоторое время я почувствовала, что меня кто-то словно тянет за образовавшуюся магическую нить, и я шагнула вглубь, и на нашем пути образовалась непонятно откуда взявшаяся тропа. Это восхитительно. Так быстро установила связь, что даже тропу открыла. Я в свой первый раз пробирался через чашу — и нашёл злобную фею, которая сломала себе крыло и покусала меня за то, что я к ней притронулся. «Фею?» — удивленно переспросила я. «Мне казалось, их выдумали». «Нет, в этом лесу они точно есть. У меня даже маленький шрам остался от сотни зубов». «Рэй, скажи, почему ты решил меня привести сюда? А если я не выиграю отбор?» «Тогда я, конечно, приведу сюда следующую». Ну или заставлю тебя жить при дворе в роли хранительницы леса. Ари, не думай об этом. Ты обязательно выиграешь. До меня не сразу дошло, что первые его слова были шуткой.